Тот человек спрыгнул на землю, держа в руке какие-то длинные трубки, и увидел Аню. Его вялое лицо сразу расплылось в улыбке. «Здравствуйте, девушка! В мире животных смотрели? Как диких животных в Африке усыпляют? Слонов, носорогов? У нас то же самое, даже еще круче!» У нас девушка Южная Америка. Сейчас сами убедитесь. Да не переживайте вы так. Это снотворное. На пару часиков здорового сна. А индейцев Амазонки вам приходилось наблюдать? Вам в этом сегодня повезло. Жаль, что вы не журналист. Вы журналист? Этого еще нам не хватало. Лицо человека в комбинезоне опять приобрело прежнее вялое выражение. «Между прочим, мы выполняем заказ органов внутренних дел», — сказал он сухо. «Можно сказать, у нас сегодня арест преступников». «Задержание подозреваемых», — поправила милицейская жена. «Какая у нас сегодня приманка!» — сказал пожилой мужчина в таком же комбинезоне, проходя мимо Ани. — Сам выбирал в пятерочке, только бы не потравить собачек. Собаки появились внезапно. Сначала из-за гаражей выбежала палевая сука. Сделав вид, что спешит по делам, она потрусила стороной, скрылась за кустами. Словно что-то позабыв, вернулась назад, внимательно посмотрела на группу людей у машины, зевнула с показным равнодушием, подчесалась, но к мясу умудрилась приблизиться на пару метров. Вдруг затрещали кусты, взлетела на дерево тоже заинтересовавшаяся происходящим серая ворона. К машине, к людям, выскочил радостный рыжий пес. Болтая из стороны в сторону ушами, он покрутился на месте, замер, поджав переднюю лапу, и недоуменно посмотрел на людей в комбинезонах. Наверное, они что-то напомнили ему. Много собак, много мужчин, в руках у них длинные штуковины, Но сильный запах сырого мяса смутил его. Он сглотнул и побежал к приманке, отгородившись рыжими ушами, как шорами, от всего в данный момент несущественного. Он не успел даже понюхать самый крайний кусочек, как возле его уха громко клацнули мощные клыки, огромная черная лайка. С белыми лапами уже была здесь. Она не трогала приманку, но и остальным не позволяла этого делать. Гончий пес не обиделся. Он даже обрадовался появлению черного кобеля, забегал вокруг всем своим вихляющим телом, выражая радость. Колли тоже стояла в отдалении и виновато поглядывала на лайку и вожака, словно извинялась за то, что мысленно уже проглотила кусочек мяса. Какая псина, Семёныч, восхитился бригадир, показывая на лайку.